Глава 45. Ленточка Уходя, беспризорники обещали прийти завтра. Довольные первым успехом, пионеры обсуждали поведение беспризорных. Невдалеке, на асфальтовой дорожке, Борько сам с собой играл в расшибалочку. Эй, жила! крикнул Генка. Что же ты на велосипеде не катаешься? Борько промолчал. имея в виду, продолжал Генка «Сам, имей в виду, и скауту своему несчастному передай. Будете срывать нам работу, таких кренделей вам навешаем, что вы их в год не соберете. Борька опять промолчал. «Чего ты, Генка, к нему привязываешься?» – примирительно сказал Миша. «Чего привязываешься? Борька, парень, ничего. Только зря со скаутом водится». Борька насторожился, опасаясь подвоха. Юра его из-за человека не считает. — Видали, как его папаша на нас посмотрел? — продолжал Миша. — Ты чего меня агитируешь? — ответил Борько. В пионеры хочешь записать? — Не нужны мне ваши пионеры. Зря стараешься. — Тебя никто и не примет, — вставил Генка. — Я тебя не агитирую, — сказал Миша. — Я просто так говорю. — А с тобой я хотел одно дело сделать, серьезное дело. Вот только вчера об этом со Славкой говорили, верно, Славка? Слава ничего не понимал, но подтвердил, что верно, только вчера говорили. Какое такое дело? Недоверчиво спросил Борько. Видишь ли, продолжал Миша, мы ставим пьесу из матросской жизни. И нам нужна матросская форма, тельняшка, брюки, без козырка, старая или новая все равно. Главное, ленточка, что была, и название корабля на ней. Может, достанешь? Борька усмехнулся, с какой-то радостью я буду для вас стараться. На дармовщинку хотите? Дураков ищите, мы заплатим. Хм. Борька задумался. А сколько заплатите? Посмотреть надо, а сумеешь достать? Я что хочешь из-под земли достану. Дашь ножик? Сейчас ленточку принесу. Настоящую? Настоящую тащи. Борька поднялся с земли. Без обману? Точно тебе говорю, неси, получишь ножик. Борька побежал домой. «В чем дело, Миша?» — возмутился Шурка Большой. «Что это за пьесу ты собираешься ставить? Почему я об этом ничего не знаю? Я тебе потом расскажу. Это для другого дела». «Как это потом? Я руководитель драм-кружка. Ты не имеешь права меня обходить. Я отвечаю за художественную часть». «Ну и отвечай», — пожал плечами Генка. «Никто тебе не мешает». Тише остановил их Миша Борька. Подбежал Борька в кулаке. Он что-то держал. «Давай ножик. Покажи сначала». Борька чуть разжал и показал краешек с мятой черной ленточки. Миша протянул руку. «Дай, посмотрю, может, она не настоящая». Борька сжал кулак. «Сначала давай ножик. Не беспокойся, настоящая». «Эх, была не была». Миша протянул Борьке ножик. Тот схватил нож и передал Мише ленточку. Миша развернул ее... На потертой ленточке мальчики увидели следы серебряных букв «Императрица Мария».